Визит в салон утомил меня. Наверное, я еще не привыкла к тому, что изменилось, что больше уже не та девчонка с неиссякаемым запасом энергии, поэтому усталость от каких-то пяти часов работы меня удивляла. Подумав, я решила, что надо принимать себя такой, какая я есть, и легла подремать. Меня никто не беспокоил. Ни Август, ни Вэнь. Я проснулась в половине десятого вечера, совершенно не выспавшаяся, и первым делом подумала, как там Огги. Это мне радости не прибавило. Хороша мамаша, бросила младенца, а сама тут ерундой какой-то занимаюсь. Еще и голодная. Разумеется, речи не могло быть о том, чтобы куда-то тащиться под дождем. Я заказала ужин в номер. Ограничилась тушеной уткой, паровым рисом и набором соусов и приправ отдельно. К ним добавила самый дорогой чай, какой отыскала в меню. Ужин доставили через 10 минут. Я лениво поковыряла утку, поклевала рис. Все было поразительно невкусно и отодвинула. Вот чай меня не разочаровал. Столешница мигнула, уведомив, что моей персоной интересуются на ресепшене. Я удивилась, но ответила. Мулатка в форме отеля пропела, что разговора со мной просит некая посетительница. Я удивилась еще больше. Свои координаты я оставила только китаянке из салона, но, по моим расчетам, она припомнила бы еще что-нибудь не раньше завтрашнего дня когда проконсультируется со знакомыми, сколько с меня содрать за лишнюю информацию. Столешница развернула большой виртуальный монитор. На нем была дивно-элегантная китаянка, но другая. Я вспомнила, что видела ее мельком в дверях салона. Ого! «Здравствуйте», — сказала она хорошо поставленным контральта. «Такой низкий голос — большая редкость для китаянки». «Меня зовут Юлинь. Вы Делла Берг?» «Да. Чем могу помочь?» «У меня есть деловой разговор к вам. Полагаю, подниматься к вам в номер будет не очень комфортно. Вас не затруднит спуститься в бар?» «Напористая дамочка. Ладно, послушаем. Через двадцать минут. Я буду ждать вас». Зевая, я причесалась и подкрасила мордашку, порядком мятую после дневного сна. Надела строгий костюм, удобные туфли. В бар я вошла ровно через двадцать минут после разговора. Китаянку увидела сразу. Она заняла столик напротив входа, у дальней стены. Перед ней стояли бокал виски и пепельница. Она задумчиво курила и не замечала недвусмысленных взглядов, какими ее окидывали мужчины. Я присела сбоку, пролистала меню, заказала фреш из банана и местные пародии на лимон. «На кого вы работаете?» — спросила китаянка. Очень спокойно и хладнокровно. Я приподняла брови. «Не притворяйтесь, я впервые вижу вас», — сказала китаянка, — «но это ничего не значит». Вы представляете чьи-то интересы? Интересы того, кто желал бы остаться в тени. Поэтому пригласил чужачку. Мне подали фреш. Я сделала два глотка. Моя собеседница мало походила на чиновницу или девушку из хорошей семьи. Хотя, конечно, судя по ее виду, она сделала блестящую карьеру. Секретарша местного мафиозу? Или даже леди-босс? «Госпожа Ю», — сказала я, — «вам в любом случае придется иметь дело со мной. Если, конечно, наши интересы пересекаются, в чем я пока не убедилась». О -о -о -о", она отметила мое самообладание. «Вы уверены, что это разумно?» «Да. Мои услуги дорого стоят, и я знаю, за что беру деньги». что ж В конце концов, это не столь важно. Зачем вам салон «Сад принцессы»? Я окинула Юлинь задумчивым взглядом. Интересно, а что будет, если подписать ее на поиске? Дорого ли возьмет? Нет, сначала надо убедиться, что она представляет собой силу, иначе говоря, что имеет смысл говорить с ней, а не с теми, кто стоит за ней. Китаянка ощутимо напряглась и уставилась куда-то мне за спину. Я чуть передвинула бокал с фрешем. Зеркало так себе, кривое и мутное, но сориентироваться помогает. За моей спиной возвышалась квадратная фигура. Пожаловал Гулёна. — Я не слышала, как ты подошел, — обронила я, чуть-чуть повернув голову. Август счел это за приглашение и плюхнулся за столик. «Не помешаю», — спросил он таким тоном, что стало ясно. Пришел начальник и на отказ не рассчитывает. Заглянул в меню. «Делла, тут есть что-нибудь очень холодное и безалкогольное? Я устал, как Сизиф». «Главное, чтобы результат был не как у Сизифа», — пошутила я. «Да в том-то и дело», — он поманил официанта. «Еще это чертова погода! Ненавижу холод и слякоть!» «Летом у нас чудесно!» – пропела китаянка. Я подавила смешок. Холодная леди Босс преобразилась, став воплощением зрелой женственности. Август рассеянно поглядел на нее, она тут же протянула ему узкую ладонь. «Юлинь! Юрист широкого профиля!» Август посмотрел на нее уже осмысленно. ручаясь не пропустил ни единой детальки в ее облике, даже волоски в бровях пересчитал. Август МакКинби. Какая жалость, что вам не по душе наши края. Впрочем, я могла бы показать вам побережье. Мисс Ю, я не ослышался. Вы ведь юрист, а не экскурсовод. А это смотря для кого. Официант подал Августу запотевший бокал с чем-то ледяным и ароматным. «Кажется, я все-таки помешал вам», — сказал Август. «Вы беседовали тут, я вмешался. Нехорошо получилось». «Нет-нет, что вы? Мы уже поговорили, и мне пора». Китаянка одарила Августа ослепительной улыбкой. «Встала». «Надеюсь, это не последняя встреча» она быстро пошла к выходу август даже не подумал смотреть ей вслед, а она дойдя до дверей обернулась и послала ему долгий призывный взгляд через плечо и конечно тут же столкнулась с другой девицей явившейся в старомодной шляпке с вуалью впечатление испорчено китаянка что- то прошипела неловкой девице и быстро исчезла, а новоприбывшая устремилась к нам. «Так-так, вечер становится интересным». Она без спроса пристроилась на место, еще не остывшее после Ю-Линь, сбросила шляпку. «Незадачливая подделка под Соню. Го-Чан-Чан». «Простите, мисс Берг», — пролепетала она испуганно. «Мне очень нужно с вами поговорить». «Говори». Она бросила осторожный взгляд на Августа. «Говори-говори, не стесняйся», — подтвердила я. «Послушайте, зачем вы связались с ядовитой линь?» — вырвалась у нее. «Вы же такая приличная женщина, совсем леди с виду. Неужели вы работаете на нее?» «А, так это сама леди-змея», — спросил Август. «Я думала, она старше». «Нет, мы работаем на себя». Август — это Го Чан, Чан девушка, которую приняли за Соню. Спасибо, я догадался. Сходство значительное, но я бы не перепутал. Она работает под вуалью. Но не с туканом же. Пластика другая. Мисс Го, это мистер маккинби мой босс. Да, спасибо. Хорошо ли вам? Кушали ли вы? Я не сразу вспомнила, что это устаревшая форма традиционного китайского приветствия. Август и ухом не повел, хотя он-то должен был сообразить сразу. Китаянка растерялась и решила зайти с другой стороны. «Как поживаете, мистер МакКинби?» «Плохо я поживаю», — буркнул Август. «Похмелье и мерзкая погода». Она неуверенно улыбнулась. «Пора выручать девушку». «Зачем вы сюда пришли?» — спросила я. «Мне на рецепшене сказали, что вы в баре, «А вы говорили, если я вспомню...» Август даже не изобразил заинтересованность. «У Сони был друг. Он помог ей бежать из Пекина. Его убили, но она знала, где живет его родня. Его настоящее имя Шон Бирк, хотя он этнический китаец». Мы с Августом молчали. «Мне...» Го Чан Чан опустила взгляд. «Мне хорошие люди...» посоветовали держаться от всего этого подальше, еще посоветовали изменить внешность, чтобы меня не путали с соней, потому что словом ее ищут. Не только вы к ней претензии убил николса, а вы же знаете, кто такой николс, даже ядовитая линь не смеет ему перечить, никто не смеет. вот поэтому я решила быстро сказать вам, что знаю. «А завтра я уеду и сделаю пластику, чтобы изменить лицо». «Конечно, вот», — она положила на стол карточку, «это визитка моего отца. Он тоже мало знает про Соню, хотя он доставал ей чип, но отец тоже не скажет, где она сейчас. Мы просто не знаем». «На какое имя чип?» — спросил Август. «Соня Джонс. Она оставила свое имя». А фамилию хотела федеральную, и как можно проще. Проще только Смит. «Как неосмотрительно», — сказал Август. «Она совсем ничего не знала о жизни», — виновато сказала Го Чан, Чан «Вы... вы хотите еще что-нибудь спросить? Мне надо идти. Я сумела выкрыть полчаса, но если я задержусь, меня хватится в салоне». Август кивнул. Девушка тут же убежала. «Какой паршивый день!» Только и сказал Август. Отпил из своего бокала и скривился. «Гадость!» «Как ты думаешь, у них тут есть приличное шампанское?» Мы просидели в баре еще два часа. Август выпил шампанского, повеселел, порозовел и сделался чрезвычайно болтливым. Мне эти посиделки до боли напоминали другие – когда мы с ним ужинали после легендарного побоища в университете. Я слушала Августа и с грустью отмечала, как же я очерствела и ожесточилась за прошедшие годы. И сердце больше не замирало, когда мы с Августом встречались глазами. Как ни странно, я уснула легко и быстро. Но ненадолго. В пять утра меня подняла местная полиция. На гостиничной парковке... Обнаружили свеженький расчлененный труп. Администрация заявила, что эта девушка не числилась среди постояльцев, но вечером разыскивала некую Деллу Берг. Я спустилась вниз. Го Чан Чан не успела изменить внешность.